Марианна Красовская Сама себе хозяйка Глава первая Дурище Милка! Милка! Да где носит эту дурищу? Опять дрыхнет, поди! Я открыла глаза, протерла лицо Милка, это я Как-то сразу поняла Милка А еще вчера меня звали Людмила Евгеньевна Пошатываясь, поднялась на ноги Схватилась за деревянную стенку Мимолетно удивилась, что не трещат суставы и в глазах не темнеет. Отвыкла уже. «Ну что, куда мне там бежать?» Огляделась, усмехаясь. «Тот, кто звал дурищу, был прав. Я спала в конюшне в заднем стойле. Здесь валялись поломанные упряжи, рваные попоны и какие-то ремни. На кучке попоны и я, а точнее Милка, сейчас стояла. Итак, Милка». Я запустила пальцем в нечесанные волосы, внезапно обрадовавшись тому, что они есть. И волосы, и пальцы. Память о прошлых месяцах, полных боли и мучений, еще жила внутри. Кажется, кроме своей болезни, я ничего и не помнила. Семья была семья. Дети вроде были. Но ни имен, ни лиц не осталось, только мягкое тепло на душе. Работа была любимая. Тоже не помню, разве что, с металлами как-то связано. Наверное, и друзья были, медом. Вот что я помню очень хорошо, яркой вспышкой, так это врача и его слова. «Вы хороший человек, Людмила Евгеньевна. Вы сделали много добра людям, и умирать вам вроде бы рано, но...» «В соседней палате девочка. Единственный ребенок в семье, других детей у матери не будет». «Хорошая девочка, но она не успела ничего. Вы можете отдать ей свой свет». Смешно, какой там свет умирающая от рака женщины?» Забирайте, сказала я. Я свою жизнь прожила славно, мне хватит. Она, пусть живет. Уверена? Конечно. И снова верный выбор. Нет, отпускать вас в вечность это расточительство. Врач или не врач? Полистал свой блокнот и улыбнулся. Вот сюда. Тут все равно пустота, согласна? «На что? Жить в другом мире, но будет непросто. А когда мне было просто?» «Тогда я вас записывала Погодите». Я вцепилась в его рукав, игнорируя вспышку головной боли. «Только прошу, пусть я буду здорова. Саму собой». Почему-то я ему поверила сразу и безоговорочно. Наверное, просто было все равно. Уходить легче, когда знаешь, что есть куда. Правда, я была уверена, что очнусь младенцем, раз уж новая жизнь. Но нет, судя по рукам, ногам и волосам, я вполне уже взрослая. А судя по груди, которую я ощупала, уже даже половозрелая. И что-то из прошлого еще помню. Это ли несчастье? Мелка, тварь, тупая, а ну выходи, убью. В проходе появился здоровый мужик с тряпкой в руках. Конечно, он сразу меня обнаружил, замахнулся на меня с рычанием. «Только тронь, горло перегрызу», — спокойно сказала я незнакомым низким голосом. Мужик застыл. На его лице отразилось полное охренение. Ни удивление, ни растерянность, ни недоумение, нет, именно охренение. Рот раскрыт, глаза выпучены, щеки побагровели. Да его сейчас кондрашка хватит, а я буду виновата. «Ему что, ни разу отпор не давали?» Я отряхнула юбку и вздохнула. «Что нужно делать?» Он ужил и, заикаясь, пробормотал. «Там, это, народ прибыл. Дилижанс со студентами обслужить, заказы разносить». «Ясно, уже иду». Проскользнула под его поднятой в нелепом жесте рукой и щурясь вышла из конюшни. «Ух ты!» Здесь было лето, настоящее, знойное, ароматное. Остро пахло скошенной зеленью, высокое голубое небо слепило глаза. За невысоким забором склонило ветви яблони, усыпанные мелкими еще яблоками. А возле конюшни галдели мужчины, нет, юноши. Все как на подбор красавцы. Два широкоплечих блондина с васильковыми глазами. Трое высоких шатенов с одинаковыми узкими лицами, не иначе как братья. Был один рыжий и веснушчатый, и еще пара совершенно разных брюнетов. Один кудрявый и смуглый, как цыган. Один обычный, особо непримечательный. Среднего роста с волосами, стянутыми в хвост. Всего восемь, стало быть. Студенты? Ух, какие! И одеты довольно роскошно, особенно если сравнивать с моим, эм, работодателем. Рубашки светлые, строгие, штаны одинакового фасона но разного цвета и с лампасами. Ботинки аккуратные и, главное, чистые. Такие мальчики красивые, юные, свежие и, поди, голодные. Судя по ароматам, в пути довольно долго, но, глядишь, у шатенов рубашка в идеальном порядке, ни складочки, ни пятнышка. Мой хозяин, наверное, толкнул меня в плечо. — Не стой, как дерево. Беги в зал. Там уже малечко с Дарьей забегались. Я с искренним сожалением отвела взгляд от студентов и попрыгала в открытые деревянные двери, из которых доносились вполне приличные запахи съестного. «Милка», — тут же дернула меня за руку высокая румяная девица, — «вот ты где? Бегом наверх, господа изволят обедать и ночевать. Надо постели перестелить, поможешь матушке». «Ладно, постели так постели. Главное, на кухню меня не толкайте, а то я вам что-нибудь сожгу». Я быстро нашла деревянную лестницу, поднялась на второй этаж и кивнула сама себе. Все не так уж и плохо. Заведение довольно приличное, пол чистый, стены покрашены веселой голубой краской, причем не столь давно. Двери добротные. В первой же комнате обнаружились простенькие обои на стенах, большая кровать, ковер на полу и занавески на застекленных окнах. Стекла – это замечательно. Это значит, тут не совсем и средневековье, как я сначала подумала. Да и этот постоялый двор не забегаловка для пьяниц. Вон студенты, обои, постельное белье, занавески. Мелко, наконец-то. Крупная женщина средних лет в высоком чепце с кружевами сунула мне в руки охапку простыней. Подержи-ка. Тетка с удивительным для своей комплекции проворством принялась заправлять постель. Сначала она взбивала перину, потом накрывала простыней, потом раскладывала подушки и стёганые одеяло. Я хотела предложить свою помощь, но вовремя прикусила язык. «Нужно будет, — она скажет. — Ни к чему лезть». «Чего? Встала! Дальше и бегом!» «Ой, господин студент, пожалуйте, вам комната готова, кровать застелена». «Оставляйте свой саквояж, смело, у нас тут чисто и скромно, но ваши вещи никто тронуть не посмеет» а вот тут на шкафу охранка стоит благодарю раздался из коридора веселый голос мне пришлось прижаться к косяку пропуская молодого человека с темными глазами и черными волосами стянутыми в хвост на затылке я мешала ему пройти с охапкой то простыней студент выглядел серьезно даже немного сердито но я точно заметила тень улыбки в уголках его губ его забавляла эта заминка ох милка ну что ты за дура С сожалением, пробормотала тетка, выталкивая меня в коридор. Простите, господин студент, она у нас малохольная, немая с детства. Совсем ни на что не годится. Я моргнула. Вот спасибо. Неудивительно, что хозяин в конюшне так удивился, а просто чудо случилось. Немая вдруг заговорила. А все же я оглянулась, чем-то студент меня зацепил. Не то серьезностью своей, не то просто давно мужиков молодых так близко не видела. И не сказать, что красавец писанный, но и не урод. Просто мальчишка еще. Мужчиной станет, ой держитесь, девки. А пока, ну, обычный. Губы красивые, глаза такие, глубокие. Скулы, высокий лоб, крупный нос с легкой горбинкой. Среднего роста, тонкокостный, некоренастый. Он тоже на меня смотрел, скорее с любопытством, чем с мужским интересом. А я показала ему язык с удовольствием, наблюдая, как округлились его глаза. Иди и стили, просто неубогая, прошипела тетка. Хоть что-то уже сделай. Чем еще могу послужить, господин студент? Ванну бы с дороги, или хоть умыться. У нас цельная мыль не имеется. Пойдемте покажу, где. Одна на все комнаты, но то удобнее, чем ванны по номерам таскать и ведра с водой. Мой муж по прошлому году кучу денег заплатил. А настоящий водопровод провел в нашей гостинице. Дальше я уже не слушала. Шагнула в следующий номер, скинула не на стол возле окна и принялась поправлять кровать. Дело невеликое, справлюсь. Хозяйка нагнала меня уже в конце коридора и неожиданно похвалила. «Милочка, а ты умница сегодня?» «Уж подсобила так подсобила. Не ожидала от тебя такой прыти. Да ведь все правильно смогла». Ты голодная, поди. Ступай в кухню обедать, дальше-то я сама справлюсь. В кухню так в кухню. Милка, да что ж такое, я настроилась на обед, а тут снова. Бери вот поднос и неси за столик к студентам, да не перепутай. Одна из девушек сунула мне в руки тяжеленный поднос с большим горшком какого-то супа, половником, кроваем хлеба и кувшином. Кваса, наверное. Не разглядела. Я едва могла держать это все в руках. Ты чего, Малика? Удивилась вторая девица. Куда ей дурочки? Она студента от кузнеца не отличит. Да и не дотащит и такую тяжесть. Маленькая ведь. Не дотащит не моя печаль, хлестко ответила та, которую назвали Маликой. Батюшка ей всыплет не мне. переживет не впервой. Я внимательно поглядела на девицу. Она была выше меня на голову. Статная, румяная. С толстой косой, в свежей серой рубашке, расшитой красными петухами. И длинной льняной юбки. Судя по наряду и словам, хозяйская дочка. «Пошла, убогая! Чего зыришься?» «Иду уже, маленькая, иду. Я тебя запомнила». «Зря ты так», — укорила вторая девушка. «Она же не виновата, она такую уродилась». «Дармоедка она и лентяйка, и по что ее только батюшка терпит». «Сирот и вдов презирать нужно, так богиня говорит». Дослушать да я не успела. Дверь кухни за моей спиной захлопнулась. Ну, где там эти студенты голодные? Угу, у окна за большим столом. Едва дотащила проклятый подносище. Грохнула на стол. Покосилась на парней, их было только пятеро. Интересно, остальные не такие голодные, что ли? А нет, вот и мой брюнет. В свежей рубашке и с влажными волосами. Умывался с дороги. Я быстро разлила щи большим половником, это я тоже умела. Поставила кувшин на стол, а потом дернулась всем телом. Кто-то из парней звонко шлепнул меня по заднице. Возможно, это был такой комплимент, но я не оценила. Еще раз тронешь, горшок на голову надену. Тихо, но вполне отчетливо сообщила я шутнику, которого быстро вычислила по широкой улыбке. «Да не ломайся, красивая», — радостно пробасил синеглазый блондин. «Я ласковый и денег тебе дам» иди на ручки». Я обхватил мою талию своими лапами. Во всей этой ситуации меня радовало лишь то, что у меня была настолько тонкая талия, что ее запросто можно было обнять двумя ладонями. Больше плюсов не было. Вырываться сил не хватит, кричать. А кому до меня дело? Вряд ли Малика или хозяин побегут меня спасать. Половником ему в лоб дать, что ли?